Глава 42. Шефер вошел в комнату для допросов и запер за собой дверь. Не торопясь садиться, он рассматривал мужчину напротив. Атлетическое телосложение в купе с высоким ростом и жилистыми мышцами говорило о хорошей физической подготовке. Голова была гладко выбрита, макушка блестела. В палые щеки покрывалась щетина. Салах Ахмед смотрел на Шефера в упор что-то в его взгляде Шеферу не удавалось расшифровать. Все виновные, кому доводилось сидеть на этом стуле, смотрели либо с упрямством, либо наоборот. В их глазах горело желание сотрудничать. Но на этот раз все было иначе. Что это? Гордость? Чувство собственного достоинства? Шефер подошел к столу и, выдвинув стул, вновь зачитал мужчине его права. Затем, Нашел в папке с бумагами снимок и подтолкнул его к собеседнику. Это был портрет Томаса Странда в кэмп-бастионе. Тот же, что он ранее демонстрировал Чите Бьерри. «Я исхожу из того, что презентация излишня», — сказал он. Салах Ахмед посмотрел на фото. Пробурчал пару слов на арабском. Затем снова поднял глаза на Шефера. «Вы не говорите по-датски?» — спросил тот. «Я превосходно, — говорю по-датски», — отчеканил мужчина с чистым копенгагенским выговором. В его интонации сквозил лишь намек на иностранный акцент. «Прекрасно. Так нам будет легче вести диалог». Шефер выложил следующий снимок. Он был сделан полицейским фотографом в Институте судебно-правовой экспертизы и изображал пулевое отверстие на лице Странда. Дыра была увеличена в 10 раз, и походила на кратер от падения метеорита. «Что вы можете мне о нем рассказать?» «Выглядит мертвым, сказал Салах Ахмед, встретив взгляд Шефера. «Какая наблюдательность! Мы знаем, что за этим стоите вы, Салах». Шефер подался вперед на стуле. Его голос звучал задушевно, почти по-братски. «Так что окажите сами себе услугу и посотрудничайте с нами». «Ведь в таком случае вы окажетесь в куда более выгодном положении, когда мы передадим доказательства в прокуратуру, и вам предъявят обвинение. Потому что, уж поверьте, они это непременно сделают». Салах Ахмед молчал. Шефер откинулся на стуле и сложил руки на животе. Замер в терпеливом ожидании. Кроме отпечатков пальцев на батарее в квартире убитого, у него ничего не было на Ахмеда. Если Шеферу не удастся накопать что-то еще... Парня отпустят через 24 часа. Ему было необходимо вытянуть из мужчины признание, а значит, необходимо было его разговорить. «Вы иракец?» — спросил он. «Я гражданин Дании, такой же, как и вы». «Но вы родились в Ираке?» «Да». «И что вы думаете о Дании?» Салах Ахмед фыркнул. «О Дании или о датчанах? Это две разные вещи?» Он слегка улыбнулся и кивнул. «Да, различия есть». «Ладно», — сказал шефер. «Что вы думаете о датчанах?» «Или могу сформулировать поточнее. Что вы думаете об этом датчанине?» Он ткнул пальцем в фото Томаса Странда. «Я хочу поговорить с адвокатом». Салах Ахмед откинулся на стуле, явно давая понять, что сказал об этом деле все, что хотел. «Я свои права знаю, и мне нужен адвокат. Сейчас». «Так-то оно так», — «Ответил Шефер. Но в отличие от CSI «Место преступления» или как там еще называется это Голливудщина, в нашей стране все функционирует иначе. Вы получите адвоката, когда я закончу с вами. Ни минуты ранее. И если вы не...» Дверь за их спиной отворилась, и Шефер раздраженно обернулся. В дверном проеме стоял Бертельсон и знаками показывал, что Шеферу нужно выйти. Он поднялся и покинул комнату. Повернулся к Бертельсону сразу, как дверь за его спиной захлопнулась, слегка раздраженный тем, что его прервали в самом начале допроса. «В чем дело? Мы прогнали семью Ахмед через нашу систему. И? У него есть двоюродный брат. У них у всех есть братья», — не удивился Шефер. «Брата зовут Карим Хусейн Альфадль Ахмед, и он работает в вооруженных силах». Шефер ощутил гудение в груди, пригласил Бертельсона продолжать. Он, психолог-реабилитолог в казармах с Ваней Мерлин, работает с солдатами. А Томас Странт его пациент. Шефер удовлетворенно кивнул. Молодчина Нильс Петтер. Он развернулся и собрался обратно в комнату допроса. Это не все, остановил его Бертельсон. Семья Салаха переехала в Данию в 93-м родители с бабушкой и дедушкой, а также старшая и младшая сестры. Но в документах написано, что был и младший брат, и он не поехал. Он остался в Ираке? Об этом сведений нет. Написано только, что семья насчитывала восемь человек, но в девяносто м приехали только семеро. «Понял». Он открыл дверь и поймал взгляд Салаха. «Значит так, слушайте. Карим тоже у нас» и он готов сотрудничать. Подойдя к столу, шефер тяжело уселся на стол и раздосадованно выкинул вперед руку. «Поэтому без вашей помощи мы вполне обойдемся. Но я сейчас найду вам адвоката, о котором вы просили. И мне только остается пожелать вам удачи в будущем». Он вытащил мобильник из кармана и принялся листать список контактов. «Я исхожу из того, что никакого постоянного адвоката у вас нет» как и финансовые возможности заплатить хорошему частному адвокату. Так что он будет вам назначен. Они почти такие же способные, как частные. Или...» Он покачал головой. Все едино, лучше, чем ничего». «Он это заслужил», — Прошепел Салах Ахмед. Шефер оторвался от телефона. «Извините, вы что-то сказали?» «Это свинья». Он кивнул на фотографию Странда со стола для вскрытия он это заслуживал». «То есть теперь вы хотите сотрудничать?» «Я правильно истолковал ваши слова?» Мужчина ничего не сказал. «Сейчас или никогда», — сказал Шефер. «Если вы дадите чистосердечное признание, наказание вне всяких сомнений будет мягче, чем если... Да плевать, я хотел на ваше наказание!» «Раз он заговорил», — подумал Шефер, «ему отнюдь не все равно». Он обернулся к зеркальному стеклу и кивком попросил принести ему бланки для чистосердечного признания. «Мне плевать на наказание», — повторил Салах Ахмед. «Как и вам плевать на таких, как я». Шефер встретил его взгляд. «Что вы сейчас сказали?» «Вы спросили, что я думаю о датчанах», — ответил тот. «И я думаю, что вам плевать. Пока дело вас не касается, не касается ваших семей и ваших детей», вам фиолетово. И вы посылаете свинью, как этот, он ткнул пальцем в фотографию полевого отверстия. Вы посылаете его в Ирак, в Афганистан, и вам не интересно, что он там творит. Вам плевать, кого он убивает. Разумеется, нам не плевать, сказал шефер. Если бы это было правдой, мы бы не вмешивались и предоставили вам возможность пуститься в свободное плавание и Аллах акбарить друг друга на кусочки. Салах фыркнул. «После теракта в Манчестере, где на концерте погибла молодежь, вы говорили друг другу. Дети. Они уже и детей не щадят. Помните такое?» Шефер промолчал. «По всем каналам крутились кадры с места теракта», — продолжил Салах. «Кадр за кадром. Кадр за кадром, да? Там еще была девушка в джинсах, которая оторвала полноги. Она выползла из концертного зала на карачках, оставляя за собой кровавые пятна. Помните? Все СМИ показывали ее фото. Днями. Неделями. Шефер очень хорошо это помнил. Вы устраивали концерты памяти жертв и зажигали свечи, и чего только не делали. Салах Ахмед посмотрел в никуда, как будто все живо видел перед собой. Затем снова перевел глаза на Шефера. Через неделю после теракта я сидел и читал газету. И среди новостей, где-то ближе к концу, была втиснута новость о том, что в Сирии бомбой убило сорок детей. Всего четыре строчки. Самолет американской коалиции бомбил мирное население. Семьи членов ИГИЛ. «Война есть война», — мрачно кивнул Шефер. «Да ладно», — Салах безрадостно улыбнулся. «Вы плевать хотите на мертвых детей, пока это не ваши дети. Мой брат так погиб» от бомбёжки американцев. Была ночь, он спал в нашем доме в Багдаде. Язит лежал в соседней кровати с моей. А затем он щелкнул пальцами. Раз — и его нет. Но в ваших газетах не было фотографий. Ни тебе памятных речей, ни слезных статей. Вам до лампочки. А ему было всего шесть лет. Он повел плечами, его взгляд стал совершенно пустым. Но он был не из ваших. Шефер промолчал. «А что тут скажешь? Теперь у меня самого есть сын. И знать, что он вырастет в мире, где будет на одного Томаса Странда меньше...» Он кивнул своим собственным мыслям. «Я только за. Так что отвечу на ваш вопрос. Да. Я отомстил за Езида и таких, как он. Ваш солдат убивал невинных детей. Сами спросите Карима. Он перебил невинных просто для развлечения» а никто в этой стране и бровью не повел. Шефер пристально на него посмотрел. «Об убийствах каких детей вы говорите? На Рождество я подобрал пассажира где-то на Амагер-Брогаде. Он был говорливый и сболтнул, что служит в армии и как-то связан с казармами на Эстербро. С ванной Мёллен. Слышали о таких?» Шефер утвердительно кивнул. «Я ответил, что мой двоюродный брат там работает». И оказалось, что мужик знает Карима. И говорит, что я мол должен передать ему привет от Томаса Странда. Приятный парень, подумал я и высадил его на сель в Гаде. Празднуем мы с Каримом Новый год. Я рассказываю ему о поездке и вполне хорошо отзываюсь об этом Странде. А Карим внезапно весь краснеет. Я сразу смекнул, что-то не так но он сказал, что не имеет права рассказывать и что это, дескать, служебная тайна. Но я донимал его расспросами, пока уже совсем в ночи он не сдался. Салах яростно подался на стуле вперед, И тут он мне рассказывает, что эта свинья убивала женщин и детей в Афганистане, что он убивал беззащитных, детей, забавы ради. Все тело Салаха Ахмеда напряглось и вытянулось от возмущения, как один большой средний палец» он откинулся назад и покачал головой. «Я так и не смог это забыть, и я знал, где он живет, Так что он получил по заслугам». Дверь открылась, и Бертельсон протянул Шеферу бланк чистосердечного признания и ручку. Шефер положил их перед Салахом Ахмедом и смотрел, как тот ставил свою подпись. Затем пару раз кивнул и закусил щёку. Да, сказал он, — То, что вы сейчас рассказали о своем младшем брате, действительно ужасно, и нужно быть бесчувственным ублюдком с каменным сердцем, чтобы не испытывать к вам симпатии. Тем не менее, есть проблема, которую мы еще не успели обсудить. Салах встретился взглядом с Шефером. «Лукас Бьерри», — сказал тот. Салах не издал ни звука. В его взгляде мелькнуло нечто, однако гримаса мученика тут же вернулась обратно это длилось лишь десятую долю секунды. Но Шеферу этого было достаточно.